Глава тридцать третья. Винченцо. Карага всегда был долбанным ублюдком, хотя Винченцо не случалось сталкиваться с ним лично. Для Карага он был слишком незначителен, чтобы удостоить внимания, да и дар его не имел отношения к целительству. В общем, повезло. Что ж, Карага быстро сумел взять себя в руки и огляделся. В таком случае, думаю, нам стоит поговорить в более подходящем месте. Только распорядись, чтобы трупы убрали, пока вонянье от них не начали. Потом от запаха и магии не избавишься. Он слегка поморщился. Что за убогое место? Так где мы можем поговорить? Идём. Винченцо повернулся, подумав, что вовсе не следовало бы его впускать. С другой стороны, пусть он и чувствовал себя получше, но не настолько получше, чтобы воевать. И ладно бы с Карага, но тронь его, и с советом придется возиться». «Она всегда была непростительно эмоциональна». Молчать Карага или не умел, или не желал. «Я понадеялся, что мне удалось избавить ее от этого недостатка. Но, видимо, ваш отец позволял ей куда больше, чем следовало. Или эта дурная кровь виновата? Кстати, хозяева замка живы?» «Пока да». «Хорошо. У вашего брата имелась весьма любопытная теория относительно этого места. С ними я поговорю позже». И да, распорядитесь, чтобы моих слуг впустили. Нет. Карага споткнулся даже. Хромая сволочь. В каком смысле? В прямом. Вас я не могу не впустить. Винченцо обернулся и ещё отметил, что он способен выдержать этот взгляд. Как бы я ни относился к совету, но ссориться с ними мне не с руки. Однако ситуация и вправду неоднозначная. А дикарь сгинул плохо. С ним как-то спокойнее, что ли? И потому я предпочитаю ограничить количество чужих людей здесь. Карага прищурился, и губа дрогнула. А зубы у него желтоватые, словно костяные, и неестественно ровные. В левом клыке камень поблёскивает, явно непростой. Слёзы неба, похоже на то. Винченцо слышал, что некоторые вживляли камни в плоть. И если так то смысла в этом нет. Камень крошечный. Или это, как и остальное, сугубо впечатление производить. Взгляд вот холодный, препарирующий, и по спине ползёт пот. А ещё он способен убить одним прикосновением, так, как умеют лишь целители. Очень хороший целитель. А Карага, несмотря на всю блюдочность, был очень и очень хорошим целителем. И губы его растянулись в улыбке. Выраз щенок. Вы не моя вина. Винченцо не сдвинулся с места. В конце концов коридор пуст. Подслушивать здесь некому. Разве что тени, но тот занят. Все мы когда-то вырастаем, стареем. Щика Карага дёрнулась. Ведь он старше отца. Тот как-то упомянул, что Карага 70-так разменял, и давно это было. Сколько ему сейчас? 80, 90? Маги живут дольше обычных людей, но и им, ведомо старость. А Карага выглядит так, будто у него и вправду получилось найти рецепт зелья вечной молодости. Ладно, не молодости, но хотя бы жизни. И наглым стал, хотя всегда был. Твой отец проявлял недопустимую слабость, воспитывая вас. И вот что получилось. Карага укоризненно покачал головой. "Думаешь, твои наёмники что-то могут? Здесь не только наёмники. А кто? Людишки, которые забились в норы. Они уже в ужасе. А когда узнают, что я буду зачищать это место?" Камень в зубе блеснул. "Как думаешь, на что они пойдут, чтобы получить шанс выжижить?" нам многое. В таком случае Винченцо провёл ладонь по шкатулке. Я вынужден буду отказаться от вашей помощи. Отказаться? Он, кажется, не поверил. Ты в своём уме, мальчишка? Что ты сделаешь без меня? Вероятно, ничего. Винченцо пожал плечами и вдруг понял, что спокоен. А что собираетесь сделать вы? Вычистить заразу? Как? Так, как внизу уничтожи всех, кто болен. И по взгляду понял, что прав. Впрочем, вы их уже уничтожили, стало быть, остальных. Ты ничего не смыслишь в медицине. Караго произнёс это сквозь стиснутые зубы. И в конечном итоге протектор отдал мне право Засуньте вы его себе туда. В общем, куда вам я рассказала, туда и засуньте. Право к праву. Как ни странно, но вспышки гнева не последовало. Напротив, Карага словно бы разом успокоился. И улыбка его безумно исчезла. А вот в глазах появилось любопытство. Пожалуй, печать... Он тронул руку, на которой Венченцо увидел знакомое кольцо. Большая, но при том вряд ли истинная, стало быть, копия, но созданная по всем правилам. А значит, действующая, пусть и недолго, и, и почему Венченцо не испытывает ничего? Ни боли, ни страха, ни желания немедленно исполнить приказ. Впрочем, с желаниями исполнять приказы у него и прежде было сложно. А любопытно, Карага погладил перстень и поднял руку, поднеся её к носу. Ноздри дрогнули. Печать действующая. У кого она теперь? Ашры возглавили протекторат, нейтральный род, ответил Карага. Э, всё-таки, может, нам стоит дойти до какого-нибудь места, а то право слово, по-дурацки себя чувствую в этом коридоре. Конечно, Винченцо отвёл поклон. Уже недалеко, только здесь небольшой беспорядок. Всё-таки эпидемия, и убираться некому. Ничего, как-нибудь переживу. В этом Винченцо нисколько не сомневался. В его покоях окно было открыто, и ветер, уже прохладный, с привкусом осени, приглушил запахи камня и болезни. Ветер в кои-то веки утянул дым в другую сторону, и даже показалось, что этим воздухом можно дышать. — Убого! — Карага огляделся. — И вас это устраивает? — Вполне. Недоверчивое хмыканье было ответом. — Убого! Винченцо огляделся. Пожалуй, и вправду его покои в башне были куда как роскошнее, не говоря уже о слугах и рабах, готовых исполнить любое желание в пределах дозволенного. Здесь воняет. Ничем не могу помочь. Винченцо опустился на табурет. Присаживайтесь куда-нибудь. Карага презрительно скривился. И всё-таки нашёл себе место у окна, стал опиршись руками на подоконник, высунул голову и втянул сырой воздух. Дождь, что ли, будет? Хорошо бы, хоть пыль прибьёт. И так Крога соизволил повернуться. Взгляд его был мрачен, а нижняя челюсть двигалась, словно он тщательно пережёвывал слова. Признаться, я надеялся, что будет проще. «Мне нужна твоя сестра». «Мне тоже». Винченса вытянул ноги и подвинул к себе кубок. Пустой, ничего неожиданного. В кувшине наверняка тоже ничего не осталось. И звать слуг бессмысленно. А самому идти за вином лень. «Она достойна большего, чем эта дыра». Карага обвел рукой комнатушку. «Она и вправду маловато». С другой стороны, замок старый, во всех старых замках комнаты тесные. Я окружу её заботой, соответствующей её положению. Я помогу ей раскрыть её талант полностью. Она ещё с прошлого раскрытия не отошла, заметил Винченцо. Э, это всё мелочи. Ну да, наверное, если с глобальной точки зрения, то они самые. А ему вдруг вспомнилась тишина в тех её покоях, роскошных, соответствующих положению. И миара, белый ковёр, на котором она сидела, скрестив ноги, руки на коленях, взгляд, упершийся в одну точку, улыбка. Она сидела и улыбалась, сидела, днём. И ещё вечером, когда у него нашлась минута заглянуть, и ночью тоже — И на следующий день пришел отец и привел Карага. Они о чем-то спорили, и Карага отвесил Миаре по щечину, но не помогло. Тогда он влил ей в горло зелье. Зелье помогло. Сперва одно, потом другое, от которого она стала молчаливой и безучастной. — Если бы он придерживался моих рекомендаций... — Он не придерживался... Сухо отрезал Венчанца. «И моя сестра не горит с желанием связывать с себя узами, брака ли, другими ли, неважно». «Ты как головорода?» «Уже? Мне казалось, что есть протекторат». «Все понимают, что это временная мера, чрезвычайная, и при желании, при твоем желании, я мог бы поспособствовать пересмотру этого решения». В конце концов, твой отец тебя признал. Ты маг, ты сильный маг. Настолько, что сумел выйти из-под действия печати. Это возможно лишь в том случае, если артефакт дома признал тебя старшим». «Артефакт?» «Спокойно. Взгляд Тукарага испытующий. Хочет понять, что Венченце известно. Смешно, но ровным счетом ничего». стало быть есть какой-то артефакт хотя чего уж тут логично печати не возникли из ниоткуда гораздо интереснее что знает об этом сам карага да не все будут рады точнее скажем так придётся довольно сложно но при определённой поддержке ты справишься Артефакт уже или подчинён, или готов тебя принять. И снова пауза. Винченцо провёл пальцем по краю кубка. Что за? Мьяра знает вряд ли. Она бы упомянула об этойкой любопытной мелочи. Впрочем, ей бы точно никто ничего рассказывать не стал бы. Кто она, если подумать? Ценное имущество и только. Алеф вот туч точно должен был быть в курсе и поневоле начинаешь жалеть, что приставился. В конце концов, ты имеешь прав больше, чем кто бы то ни было. Можно будет заключить соглашение. Рода потребует гарантий. Каких? Для женщин, для детей, впрочем, тебе самому будет проще, если они вернутся в клан. А то дарённых никто не откажется, это верно. Вот только малым они не ограничатся, как и сам Карага. И что взамен? Поинтересовался Винченцо. Помимо миары, кривоватая усмешка, сцепленные руки и взгляд вновь же внимательный, цепкий. Выдержать такое непросто, но у него получается. Выходит, за последние месяцы Винченцо не забыл великое искусство притворства. Твоя сестра, скажем так, она мне интересна, даже не столько сама по себе, сколько её кровь и сила. Дар у неё чрезвычайно яркий, выраженный, хотя женская эмоциональность его портит. Ну да я готов закрыть на это глаза. Если хочешь, мы можем заключить брачное соглашение и в нём прописать некоторые особенности обращения с нею. Вот мне ора обрадуется-то. Ну, ты прав. Да, на самом деле мне необходимо иное. Так уж вышло. Мы с твоим братом работали над одним весьма и весьма перспективным проектом. Теперь он говорил очень медленно, делая между словами долгие паузы. «Древнее?» — Винчанца убрал руки. Пить хотелось, и вода была в колодце, еще в бочках, которые наполняли из этого колодца, в ведрах, в лазарете, которого больше нет. Карага чуть склонил голову. «Перед смертью Али в кое-что мне рассказал». Именно поэтому я убиваю врагов быстро. Разговоры только всё портят. Карагас соцепил пальцы, неестественно тонкие и длинные. Ходили слухи, что он меня и других и собственное тело совершенствовал. Скорее всего, правда. И тогда неясно, зачем ему Миара, или изменения не столь велики, чтобы лишить его возможности обзавестись потомством. «Впрочем, у Карага уже есть сыновья, а в башнях случается всякое. Сын, внук, какая разница? Главное — кровь сохранить». «Что именно он успел рассказать?» «Мир скоро погибнет». «А-а-а-а». Карага не стал скрывать облегчение. «Это глупости». «Полагаете?» «Практически уверен». «Он показывал мне машину». Даже так не похоже на Алифа. Он всегда отличался скрытностью, особенно в том, что касается работы. Он ведь даже отцу не сказал. А Карага... Маг огляделся и все же опустился на кресло, на самый край его. так уж получилось, что мы сошлись на одном перспективном направлении. И если ты помнишь, что твой брат пострадал в ходе эксперимента, и ему пришлось менять сердце. В груди заныло. Помнит ли Винченцо? Конечно. Тогда вся башня замерла, ожидая умрёт Аталев или выживет. И те, кто помладше, гадали, кто займёт его место. А те, кто постарше, вроде Винченцо, тихо молились, чтобы выбрали кого-то другого. Винченцо повезло. На самом деле выбрали кого-то другого. Я проводил замену, произнёс Карага. Операция весьма сложная, к тому же пришлось делать её буквально на ходу, без предварительной подготовки. То я сестра мне тогда изрядно помогла. Так вот. Он ненадолго замолчал, уставившись в окно. Эксперимент имел весьма серьёзные последствия. Повреждена оказалась не только органика, но и тонкие структуры. Мне пришлось надолго задержаться в башне. А на груди Винченц'а и шрама не осталось, и сердце ощущается как собственное. Оно, оно и есть собственное. Его стучит, работает. И так уж вышло, что мы и разговорились с Алифом. — О, весьма и весьма неординарный молодой человек. Сперва он расспрашивал об операции, о целительстве. Его интересовали некоторые мои возможности и перенос их на материальный носитель. Мы тогда неплохо подискутировали о перспективах развития артефакторики. — А, пожалуй, и вправду два упоротых гения могли бы найти общий язык. Кам, слово за слово, он предложил поучаствовать в эксперименте. Я согласился, не столько из-за эксперимента, скорее мне было интересно, насколько удалось восстановить способности. И насколько? Скажем так, почти полностью. Правда, дар слегка изменился, но, возможно, это связано с его бесконечными экспериментами. Я их не одобрял. Есть вещи, которых не стоит касаться. Тьма, или скорее деструктивная энергия, она опасна. Краго снял берет и пригладил волосы. Ведь залысины уже явны, и на макушке сквозь седину просвечивает розоватая кожа черепа. Впрочем, я высказал своё мнение. и не был услышан, судя по тому, что Альф применил там в палатке. Но наше сотрудничество продолжилось. Он спрашивал совета в некоторых вопросах. Я получил возможность на практике испробовать некоторые его наработки. Он и вправду был гением. Кто бы спорил? Как бы то ни было, в какой-то момент его работы изменились. очень сильно. И тогда-то он признался, что сумел раскрыть кое-какие тайны древних, рассказала в свитках, к нему попавших. Я не поверил, вся же он не умел врать. Мы почти прервали наше сотрудничество по его инициативе, но после, после он прислал мне записку, просил о встрече. Тогда-то и рассказал о многом. Не обо всем. И Карага тоже это знает, потому и вновь не спешит. Положил берет на колени, поглаживает перышко. Взгляд рассеянный. «Он показал мне машину и те пластины, ты знаешь?» «Знаю», — сказал Винченцо. Он довольно подробно описал всё. Маленькое ложь и Карага её принимает. Он был гением, да, но при этом, как случается со многими юными гениями, он был слеп. Он упёрся в эту безумную идею о гибели мира, не желая видеть ничего кроме. А что ещё надо видеть? Смешок. в взгляде тоже насмешка и в какой-то момент караго выглядит даже безобидно а жалой если предположить что эти пластины суть книги а механизм устройства для их чтения хотя и конечно не совсем ясно ведь обычные книги куда удобнее но возможно дело именно в хранении Материал, из которого сделаны пластины, устойчив к воздействию кислот и щелочей. Он не становится хрупким при замерзании, не плавится. Он лежит в воде и не ржавеет. Даже в морской воде. Но стало быть, идеальный вариант, чтобы хранить знания на века. За окном раздался лязг и полыхнула магией. Отцвет был далеким и знакомым. «Вот ведь и дурная девчонка», — покачал головой Карага. «Тратить силу на такую ерунду, и дров хватило бы». Винченса молча поднялся и закрыл окно. Стало быть, тела перенесли, и Миара не удержалась, выплеснула ярость пламенем. Значит, сейчас потянется к небу черный дым, и дышать станет нечем. «Так о чем это я?» «Вот. Для обычного повседневного пользования должны быть иные книги, такие, которые можно взять в руку, пройтись, полистать. Следовательно, башни, привычные нам, скорее всего, выполняли функции библиотек, возможно, общественных. Мы мало знаем о древних книгах». — Так вот, конечно, он совершил удивительное открытие, но выводы сделал неверные. Карага поднялся и сел обратно. — Почему? — Венченцо старался не смотреть на окно. — Дым поднимется. Он всегда поднимается, медленно ли, быстро ли. Но главное, что эти стекла не защитят от запахов. Если посмотреть на нашу с тобой действительность, то среди книг сегодняшних много пустого. Взять хотя бы детские назидательные истории или те, что пишут для девиц про вечную любовь или красочные листы, которые выпускают для черни. Ну, поснесомненно, но и истории в картинках весьма популярны. Полагаете, это выдумка? «Вероятнее всего. Возможно, не полностью. Скажем, некоторое преувеличение, которое ввели в детские книги в воспитательных целях. Или же вовсе. Он мне поставил одну пластину». Там явно рассказывалась история о некой мужчине и женщине, которые прятались от звёздного дождя. И по многим признакам заметно было, что это овеществлённая выдумка, театр. Пусть более сложный, нежели тот, что привычен нам, но всё одно театр. Винченцо потёр лоб. Выходит, али ошибся. Он принял за правду все книги, что попали к нему, но он не пытался понять, из-за чего эти книги были созданы, терпеливо продолжил Карага. Когда же я попытался указать ему на некоторые несоответствия, али в пришёл в ярость. Похоже на него. Думаю, дело даже не в неготовности его к ошибкам, Хотя и неудачям тоже нужно учиться, скорее уж имело место некое изменение разума в результате этого эксперимента, моего вмешательства, убеждённости всех в его гениальности и его опыта с деструктивными материями. Да, ему удалось достичь новых высот в управлении даром, но вместе с тем его личность изменилась. верить, не верить. Ты ведь не знаешь про артефакт, верно? Карагор развернулся и застыл, сцепив пальцы на животе. Локти его расстопырились в стороны, а сам он слегка сгорбился. Ты был всего-навсего третьим. Меня признали. О, это иногда делают. Это ничего не значит. Артефакт. Великие роды не просто так великие. Что тебе рассказывали? Огненный дождь, небесные дары, таланты, что проснулись у избранных, мор и болезни? Скажи, что этого не было. Было. Мор и болезни. Болезни и мор, а еще огненный дождь и камни, наполненные силой, те, кто отыскал их, силу и обрел, при талике везения. Слезы неба? Да, так их теперь называют. Артефакт рода Карага — это, по сути, огромный звездный камень, размером с мою голову. А такие бывают? Бывают. Он идеально круглый, хотя его не касались руки человека. Цвет-то темно-зеленого и сперва кажется стеклянным, но если приглядеться, он начинает менять цвет. Он светлеет и темнеет, и вовсе кажется, что внутри него заключены некоторые призрачные сущности. Судя по тому, что говорил Алев, артефакт рода Ульгрых точно такой же. Правда, видеть его мне не довелось, а вот силу я ощущал во время операции. Без неё мы бы не справились. Это, пожалуй, ценная информация. Правда, совершенно непонятно, что с ней делать. Мне случалось видеть ещё один артефакт. Он принадлежал роду Галлана. Его давно нет. Именно. А вот остатки артефакта сохранились. Я выкупил их, и не спрашивай вас, что это обошлось. Мёртвые куски стекла. Когда-то кто-то сумел добраться и уничтожил его, а с ним и сам род Галлана. они просто утратили силу. Старая история закрытая. Но Карага, как член совета, имеет доступ ко многим старым и забытым, а главное, закрытым историям. Ты не задумывался, почему огненный дождь проливался над всем миром, а маги появились столько у нас? Почему мы не любим уходить из города надолго? Что есть источник? Что есть сама сила? Кто об этом не задумывался? Верно, и в совете не любят, когда кто-то начинает задавать вопросы. Но дело в них, в артефактах, чем бы они ни были. А вы не установили? Вот Карага снял с пояса кошелёк, из которого вытряхнуло что-то завёрнутое в батистовый платок. Комок этот он кинул. "Сэм, взгляни. Ткань мягкая, и вышивка по краю. А в камке кусок то ли стекла, то ли камня, с одной стороны оплавленный, с другой какой-то сложно описать." Словно кто-то взял 1000 крохотных стеклянных кубиков и спаял их в единое. Ровные грани, гладкие, закруглённые рёбра. И главное с виду совершенно одинаковые, только вот переходы незаметны. Это явно не природного происхождения. Я сравнивал с друзами кристаллов, но не нашёл ничего подобного. По ощущениям сверху упорядоченная структура. Количество внутренних связей весьма близко к тому, что имеется в слезах неба, но вся же иного свойства, совершенно иного, будто не они... созданы. Осколок поглотил и развеял ту каплю силы, что подал ему венчемса. Именно Я пришёл к тому же выводу. Артефакты творения древних. Э, огненный дождь или станете утверждать, что его не было? Был. Карага не спешил забирать осколок. Можешь оставить себе. У меня таких ещё много. Э, а... пытался сложить воедино, но некоторых всё же не хватает. Да и сомневаюсь, что мне удастся восстановить изначальную структуру. Камень или стекло или нечто совсем иное. Стоп. Надо успокоиться. Тайна, тайна всегда хватает в прошлом или в настоящем, и он не алив, чтобы обезуметь увлёкшись очередной настолько увлёкшись, чтобы что? Поверить Карага, вернуться, отдать Миару, прикрывшись тем самым грёбаным договором. И благом рода, как это отец сделал. Признаюсь, было искушение исследовать свой артефакт, но это слишком опасно. Карага снова сцепил руки. Главное, что древние наверняка знали, что это такое. И знания, как полагаете, именно твой брат решил спасать мир, который без того себя неплохо чувствует. Вот насчёт этого Винченцо крепко сомневался. Э, вы чего хотите? уточнил он. Понимание. Древние. От них осталось немного. Старые башни, которые стоят сколько? Сотни лет, тысячи, и при том они не разрушаются. Металл, из которого они сотворены, не ржавеет, не становится хрупким. Внутри... Ты видел их рисунки? Они весьма редки, но всё же те, что попадаются, всё так же ярки, как в первый день создания. А эти вот книги, каким образом им удалось записать и звук, и движение? И ведь это не рисунок. Портрет, даже созданный отличным живописцем, всё же остаётся портретом. А там Пусть несколько размыты, но фигуры, и эти фигуры движутся, говорят, а с ними меняется весь мир. Это истинное знание. Карагов скинул руки к потолку, а голос его обрёл силу, знание, которое можно получить. Наверное, с этой точки зрения, пожалуй, Проклятие. Кто ещё знает о библиотеке древних? Вряд ли многие. Иначе совет давно наложил бы руки на это сокровище. Понять, как они создали летающих големов, города, что ещё они умели: лечить, исцелять. Быть может, они вовсе победили смерть. Это вряд ли. Винченц отряхнулся. Всё-таки умеет старый змей заговаривать зубы. И главное так, что просто-таки тянет поверить. От чего же? Если они были столь могущественны, то куда подевались? Он поднялся. Я понял, тебе нужна эта библиотека и машина. И машина, согласился Винченцо. А ещё моя сестра власть бессмертия весь список Карагаро смеялся тихо так над смехом этого стало очень и очень не по себе а для начала хватит и библиотеки что на твоей сестры он набернулся как ну и поморщился я начинаю думать что она не так уж и необходима Хорошо. Кубок вдруг покачнулся и, упав на бок, покатился по краю стола, чтобы упасть. Звякнув о камень, он повернулся и застыл. Ты согласен, что взамен признания я помогу тебе стать главой рода? А оно мне надо? Что? Вот смотри, Винчанса сцепил руки на животе, подражая самому великому целителю. «Мне придется возвращаться в этот гадюшник, где мне не рады. Настолько не рады, что постараются убрать. И будут стараться, стараться, до тех пор, пока не выйдет. А значит, мне придется убивать, чтобы меня не убили. Жон Алифа и Теона...» Не отпустите их и детей, создать прецедент, ведь дети вырастут, а кровь останется. И где гарантия, что лет через 10 кто-нибудь из них не потребует своего по праву этой самой крови? Нет, ты же знаешь, что в таких случаях не оставляют живых наследников. Можно заключить договор. С кем? Кто будет гарантом? Я. Допустим, на любой договор, любую клятву можно обойти. Да и ладно, даже так. Моего отца нет. Братьев тоже. Мастерские к моему возвращению из них вывезут всё. Хорошо, если стены останутся. Тоже с казной. Рабов разберут. И что я получу? Пустую башню? Артефакт? Чудо артефакт. Кстати, почему ты уверен, что и его не вывезут? Молчание. Стало бы не уверен. Карага предпочитает не угадать без необходимости. Благо, сама по себе правда весьма и весьма разнообразна. Кстати, а библиотека? Али фумел защищать своё имущество. Его оты не кинь открыть. То есть, мне нужно будет их взломать. И почему ты уверен, что у меня получится? Кровь. Просто ответил Карага. У меня есть его кровь и твоя. Можно создать зеркало временное. Это довольно сложно и понадобится доступ к родовой силе, поэтому ты и нужен. Но вполне выполнимо. Э, тебе доводилось делать зеркала? Винченцо постарался скрыть интерес. Я лишь слышал о них. Это ведь запрещено. Многое запрещено, отмахнулся Карага. Эти идиоты из совета стали слишком боязливы. Ну да, случалось. Не так давно был весьма интересный заказ, кстати, через твоего брата. Он не ассистировал, опыт сказал. Алев или нет. Ты его на караго не щёл бы достойным ассистировать. Нельзя его убивать. А что до того, что ты получишь? Силу, власть, знания, утраченные знания, которые поставят тебя над ними, и все те, кто вчера плевал тебе в след. Всё-таки он слегка переигрывает. Склонят головы. Или это сам Винченцо показал себя настолько самолюбивым? Я подумаю, сказал он спокойно. Только постарайся никого больше не убить, пожалуйста. Конечно, Краго изобразил мирную улыбку. Если мы договоримся, в этом не будет нужды. в конце концов сами все они вымрут всё-таки его отличал на удивление практичный подход к проблеме карагажи пошевелив большими пальцами произнёс и раз уж мы всё-таки решили договариваться быть может вы ответите на несколько вопросов скажем так до меня дошли некие весьма любопытные слухи относительно того создание, что было с вами. Но мне не хватает информации. Нет, я не настаиваю, никоим образом не настаиваю и не прошу выдачь чужие тайны. Сам вы выдает. Просто хочу уточнить некоторые моменты. Поверьте, это очень-очень очень важно. Для чего? для нашего будущего плодотворного сотрудничества, которое, как я надеюсь, всё же состоится.